Глава пятая. Курба, Верка, Леня и Патрон. О животных можно говорить часами. Тема эта неисчерпаемая. Да, не спорю. У меня получалось управляться с ними с детства. Возможно, потому что никогда их не боялся. Я ведь рос среди них. Первое — это кони. В нашем колхозе Первомайский была... Добрая конюшня с племенными жеребцами. Я стал бывать там лет с 7, если не раньше. Со временем научился ухаживать за лошадьми, а также немного шорничать и разбираться в конских болячках. Расскажу один случай про рысака по кличке Павлин. Верхом он был не обучен, а только возил бригадира в бедарке. Машин в колхозе было мало, полуторка до штуки 3 ЗИС-пять. Это потом массово ГАЗ-51 с фанерными дверцами пошли, а тогда в конце 50-х все больше кони и валы, или по-нашему быки. Цопцы бы их погоняли, и профессия была — воловик. Так этот павлин однажды зашиб сустав. А для лошади это практически дорога на колбасы. Невероятно красивого коня было жалко до слез и мы с Витькой Лихачевым стали уговаривать конюхов попробовать вылечить павлина. конюхом самим было его жаль, и павлин получил отсрочку на лечение. Ветеринар Алексей Иванович оптимизма не проявлял, но приступил к лечению по всем правилам. Заметив наш энтузиазм, он приставил нас к делу и научил промывать, мазать мазью и бинтовать рану оставив за собой общее наблюдение. Мы ухаживали за конем, как за малым детем, каждый день. Помимо обычного лошадиного пайка, мы таскали ему в денник свежие вкусные травки, угощали сахаром и подкармливали хлебом. Конь понимал, что его лечат. Во время процедур он вздрагивал от боли, перебирал задними ногами, но больную переднюю не убирал. Терпел и через месяц выздоровел. За это время павлин здорово к нам привязался и стал нам многое позволять. Когда он перестал хромать, то во время прогулок по двору мы катались у него на спине вообще без уздечки, командуя повороты шлепками ладони по правой или левой стороне конской шеи. Когда старший конюх Ермилов увидел это впервые, у него отвисла челюсть, Ведь конь был необъезженным, таким он и остался. Просто мы с Витей были исключением из правил. Конюхи были рады возвращению павлина в строй, но некоторое время бурчали на нас, потому что первое время конь давал запрягать себя лишь в том случае, если кто-то из нас стоял рядом. Правление наградило нас скромной денежной премией, от которой в порыве благородства мы хотели отказаться, мол, Не из-за денег старались, но зампредседателя сурово нас отчитал и вручил по 10 рублей. Для нас это были немалые деньги. Любой человек, имевший дело с лошадьми, знает, что каждая из них имеет свой характер. Более того, среди них иногда встречаются такие индивидуальности, что ахнешь, в те годы на конюшне была кобыла по имени Курба. Но это канцелярский вариант клички. В обиходе все звали ее через «В» вместо «Б». Кличка была вполне заслуженной, потому что эта лошадь обладала на редкость подлым характером. Человечески подлым. В запасе у нее было много всяких мерзких штучек. Могла из-под тяжка укусить кого-нибудь сзади, а потом, отвернув голову, сделать вид, что это не она. Могла ударить головой. Голова у лошади большая, и после такого удара редко кто мог устоять на ногах. Не одни жирафы дерутся головами. Некоторые лошади тоже это умеют. Во всяком случае, курба умела. И еще многое в таком роде. Кличку она заработала почти с жеребящего возраста. Шла очередная перепись лошадей, проводимая за техником. И конторским работником Арсеньевичем. заотехник осматривал лошадей и делал заключение. Арсеньевич заносил данные в большую конторскую книгу: Кличку, возраст, пол, масть и прочее. Когда он услышал кличку молоденькой кобылы, то обрушился на конюхов. Вы тут совсем с глуздо съехали. Матерным словом, лошадь назвать. Как его в книге писать? Надо ее по-другому назвать, по правилам, как звали ее родителей. Старший конюх Ермилов сказал, она уже к этому привыкла, другое слово понимать не будет. В этот момент Курба извернулась, вытянула свою длинную шею и цапнула Арсеньевича за ягодицу. Он подпрыгнул и выдал порцию очень крепких выражений. Взгляды Арсеньевича на правила создания лошадиных кличек резко изменились. Он сказал, что имя кобыли дали совершенно правильное и записал его в свой кондуит, заменив для приличия В на б. Внешне курба выглядела на все сто. Тонконогая, по лошадиному изящная, она выделялась гордой посадкой головы И чисто белый, без единого темного пятнышка мастью. Она была самой красивой лошадью в колхозе, а возможно, и в районе. Самое поразительное, что она об этом знала, а потому выпендривалась и капризничала похлеще любого ишака. В параконную линейку она запрягалась охотно. В паре с ней ходил спокойный, относительно белый мерин. А вот фургон или возилку запрячь ее было невозможно. Презирала. Возила только пассажиров. Фургоном у нас называли грузовую повозку, представляющую собой большой ящик на колесах. Правильное название — ход. Обожала свадьбы. Ведь за красоту ее всегда брали катать молодоженов. В этих случаях она вела себя идеально. Мало того, если она замечала внимание к себе зрителей, то начинала хвастать и красоваться, вздергивала голову или приподнимала переднюю ногу в картинной позе, как настоящая фотомодель. Она часто присутствует на свадебных фотографиях того времени. В это невозможно поверить, но Курба была кокеткой. Когда ее наряжали к свадьбе, то она наклоняла голову, чтобы удобнее было вплетать в гриву ленты, а после свадьбы не давала их снять. Любила подковываться, и кузнецу никогда не делала гадостей, ведь он делал ей педикюр. Чистотница была, любила купаться и на речку бежала без понукания, а вот загнать ее в обычную лужу было невозможно не говоря про замес. Что ты, будет она пачкать свои беленькие копыта? И ведь приучила всех к своему норову. Однажды конюх дядя Леня заподозрил, что я специально наускиваю курбу кусаться. Я удивился. «Да вы чего, дядя Леня? Зачем ей еще и подсказывать? Она и сама все хорошо знает». «А почему она тебя не кусает?» Я приметил, когда ты с ней рядом стоишь, так она даже морду отворачивает. Правильно. Я ее отучил меня кусать. Как? Да очень просто. Набрал толченого перца в одну руку, в другую зеркальце взял, подошел к ней, повернулся спиной, а сам в зеркало наблюдаю. Вот она протянула ко мне морду и зубы оскалила, а я резко поворачиваюсь и перца ей впасть. Эх, она и взвелась, заскакала на месте, как козел, а потом минут двадцать от корыта с водой не отходила. С той поры, как бабка отшептала кусаться, память у нее хорошая. Теперь она меня опасается. Вы, дядя лёня тоже так сделайте, и Курба станет шелковой. Дяде Лене идея понравилась, и он решил в тот же день проучить кобылу этим способом. Сходил домой за перцем, затем привязал Курбу длинным недоустком к коновизе и, став к ней спиной, начал готовиться. Насыпал на ладонь перца и полез в карман за зеркалом. Но Курба учуяла опасный перечный запах и встревожилась. Она стала нервно переступать ногами и, развернувшись на месте, крупом ударила дядю Леню по спине. Он потерял равновесие и упал на колени. От удара рука его дернулась, и весь перец попал ему в лицо. Умываясь, он молчал, но после этого разразился отборной бранью и почему-то в мой адрес. И вот так всегда. Можно подумать, что я виноват в его нерасторопности. Впрочем, людям свойственно винить в своих промахах посторонних. Однажды на конюшню заглянул Ермилов кум Петренко. Он был слегка подмухой, а потому в лирическом настроении. В это время курбу запрягали в линейку, и Петренко захотелось угостить красивую лошадь чем-нибудь вкусненьким. Конюхи стали его просить не приближаться к дурной кобыле, но он их не послушал, считая себя знатоком животных. Из вкусненького у него был только малосольный огурец, и он притянул его лошади. Курба было попятилась от чужого человека, потом принюхалась, вытянула шею и пошевелила губой по огурцу. Затем раскрыла пасть и вместе с огурцом откусила Петренке указательный палец. Он заверещал. Кобыла тоже испугалась, но было уже поздно. Зубы у лошади большие, а челюсти, как гильотина. Один раз клацнули, и пальцы как не бывало. Только тринзеля звякнули. Однако на этот раз все дружно встали на сторону лошади. При всех своих недостатках курба хищницей не была и мясом не питалась. Было ясно, что палец она откусила случайно, не заметив его под огурцом а дядя Лёня по случаю заметил, что тем, кто не наливает, а только закуску тычет, нужно вообще руки отшибать. Через несколько лет, когда эта история подзабылась, Петренко стал врать людям, что потерял палец на войне. Когда я подрос и попал в летнюю школьную бригаду, то естественным образом меня назначили ездовым. Так называлась должность, совмещавшая функции возчика и конюха. Кого же еще? Ребят с необходимым опытом было немного. В моем распоряжении оказалась пара коней, плюс фургон и водовозная бричка, оборудованная сороковедерной бочкой. Кони восторга не вызывали, потому что они выглядели клячами. Назвать как-то иначе этих костлявых, уныло свесивших голову а дров не поворачивался язык. Внешний вид коней вызывал беспокойство и у начальницы потока Валентины Борисовны. Судя по всему, ей не хотелось иметь неприятности из-за окалевшего животного. Беспокойство было вполне оправданным. И поэтому первым делом она приказала мне ездить только шагом. Я сказал, что иначе ездить на них просто невозможно, потому что эти лошади способны только на два аллюра — шаг и медленный шаг. Но она не приняла моего тона и пригрозила. «Не дай бог увижу, что лошадей гоняешь». К этой угрозе я отнесся серьезно, потому что Валентина Борисовна слов на ветер не бросала. Она была феерической женщиной. Своим зычным голосом, широкой костью, мощной фигурой и отчасти даже лицом она походила на всем известную актрису Наталью Крачковскую в зрелом возрасте. Имела характер армейского строевого майора, а потому в рабочее время лицо ее хранило суровое выражение. Но улыбка делала Валентину Борисовну очень даже миловидной. При всем этом она обладала невероятной для женщины физической силой, о которой ходили легенды. Этим легендам я верю, так как сам был свидетелем одного такого случая. В те времена магазинов было немного и с покупателями не церемонились. На селе обычным делом был прием товара днем через вход. В таких случаях людей выпроваживали на улицу, где они томились, пережидая этот процесс, Однажды я попал в такую ситуацию. Стою возле продмага в кучке людей и наблюдаю за двумя грузчиками, снующими от машины к магазину. Пока они носили разные коробки, дело шло быстро, но когда дошла очередь до мешков с мукой, которые по тогдашним стандартам были по 80 кг, застопорилась. Мужички, взявшись вдвоем за мешок, с трудом преодолевали ступеньки и неуклюже толкались в узком проходе. Среди ожидающих покупателей была и Валентина Борисовна. В конце концов, нервы у нее не выдержали, она громко сказала «Эх вы, мужики!». Решительно подошла к грузчикам, выхватила у них мешок и вскинула его себе на плечо так легко, как будто он был набит соломой. Затем без всякого напряжения занесла его в магазин мимо ошарашенной продавщицы. С тех пор ее там обслуживали без очереди. Вначале она чего-то преподавала, но потом, оценив характер и способности, ее поставили начальницей интерната. Средняя школа в районе была одна — и хуторские дети с пятого класса жили в интернате при школе. У нее все ходили по струнке, и порядок в интернате был образцовым. За глаза дети звали ее мамочкой, но слово это произносилось с почтением и некоторым страхом. Больше всех ее боялись здоровые, накачанные старшеклассники. Было несколько случаев, когда особо проштрафившихся она заводила в свой кабинет, и воспитывала отработанным мужским ударом в челюсть, от которого любой детина улетал в дальний угол с приземлением. Ребята не жаловались, потому что получали за дело, и к тому же было стыдно рассказывать, что получали от женщины. На самом деле Валентина Борисовна не занималась систематическими избиениями. Это была крайняя мера в редких случаях, Но сама вероятность такого наказания держала в узде хулиганов и всякого рода нарушителей. Вполне естественно, что ее единственную из женщин-преподавателей ставили начальницей потока в летней бригаде наравне с мужчинами-учителями. С юной ордой она управлялась весьма успешно. Зная все это, я первое время ее побаивался и старался... Ни в чем ей не перечить. Но потом мы подружились. Присмотревшись к лошадям, я понял, что они вовсе не старые клячи, а просто занихайные плохим уходом. Видимо, предыдущие ездовые не умели или не хотели о них заботиться. Кони просто-напросто недоедали. Я подошел к делу Рьянна. Первым делом откормил для чего не гнушался воровством фуража на близлежащих фермах. На ночь стал выпускать их пастись на берег речки и вообще где захотят. Вычесал, выкупал, залечил потертости и болячки, а также починил и подогнал по размеру сбрую. Ведь она должна быть удобной, как и одежда для человека. И с самого начала выдрессировал коней ходить известными маршрутами, по моей голосовой команде. Куда скажу, туда и бегут. Причем сами знают, где можно рысью, а где и притормозить. Кони в пространстве ориентируются очень хорошо и легко обучаются правилам движения. Повариха обратила внимание на то, как я по утрам запрягаю коней, и рассказала об этом учителям. Мол, почти как в цирке. Кое-кто специально приходил на это смотреть. Вставать надо было рано. Часа в 4 утра, чтобы успеть завести из колхозной кладовой продуктов на день еще до завтрака. Я подавал сигнал особым свистом. Кони отвечали ржанием и быстро прибегали на место. Сами становились к фургону и наклоняли голову для одевания хомута. Запрягший я командовал. «Кладовую!» издавал специальный поцелуйный звук, и кони трогались в нужную сторону. На самом деле ничего диковинного тут не было. Просто кони знали, что в конце маршрута их ждет что-нибудь вкусненькое. Вот и старались. Без кнута в этом деле нельзя. Но я им не злоупотреблял, и кони это ценили. Отъехав подальше от лагеря, я привязывал к специальному колышку вожжи и валился на сено в фургоне досыпать. Поскольку за бортами меня было не видно, то со стороны зрелище было странным. Кони идут сами по себе, без управления человеком. По сути, так оно и было. Кладовщица тетя Шура, известная своим крутым нравом и смачными выражениями, однажды это увидела. Встретив конюха, дядю Леню, она ему рассказала. Подхожу до кладовой, смотрю, кони сами заходят во двор, где нужно разворачиваются, Сдают задом, становятся точно против подвала и ждут. Подхожу ближе, глядь, а ротика Коновала в фургоне спит. Аж бульбы отскакивают. Разбудила, спрашиваю, а он говорит, что натренировал, мол, кони попались хорошие, понятливые и дисциплинированные. Дядя Леня обозлился. Знаем мы этого, дрессировщика, только баловство все это. Нам ведь рабочие, а не цирковые лошади требуются». Однако после этого тетя Шура стала меня привичать, закармливать медом, да и всем, что не попросишь. Пользуясь случаем, при ее посредстве я рожился в кладовой у Семеныча новыми вожжами, пастромками и кожаными ремнями для всякой надобности, в первую очередь для починки с бруи. Мои старания принесли результаты. Шерсть на животных залоснилась, вследствие чего слегка потемнело, а это признак хорошего здоровья. Апатия прошла, кони стали проявлять характер и бегать, задравши голову. Бывшие клячи поправились, и недели через две их стало не узнать. Их и не узнали. В один из дней Как всегда после обеда, я поехал на фургоне в станицу за хлебом. Я сразу пустил коней размашистые рысью, но Валентина Борисовна, увидев бегущих лошадей, выскочила на дорогу и остановила меня криками и бранью. «С ума сошел! Зачем коней гоняешь? Тебе ведь сказано было!» «Валентина Борисовна, да все нормально. Вы только посмотрите на них!» Это ж совсем другие кони. Я имел в виду преображение кляч в нормальных лошадей, но она поняла меня в буквальном смысле. Подошла ближе и стала рассматривать коней. Гнедой забеспокоился, всхрапнул и переступил ногами. Я сказал, «Валентина Борисовна, осторожнее, а то еще затки даст». Такая возможность убедила ее, что это действительно другие кони. И она отошла в сторонку, а затем, прищурившись, сказала мне, «Как ты сумел их обменять? Я у председателя не один раз просила, а он ни в какую». Такого эффекта от своих слов я не ожидал, но вовремя покусил язык и не стал выводить ее из заблуждения. Валентин Борисовна валентин С конями было проще. У меня в колхозе знакомства есть, и через них я новые возжи достал. А это было потруднее. Вот, полюбуйтесь. А председателю об этих мелочах и знать не надо. В конце концов, я же ничего не украл. Можете у кладовщика спросить? Она странно на меня посмотрела и отпустила. А после рейса вызвала в штаб и сказала. «Учти, если твоя махинация вскроется и тех коней приведут назад, то я с тебя шкуру спущу». Я заверил ее, что все в порядке, и тех коней она уже больше не увидит. Несколько дней она нервничала, но ничего не происходило, и Валентина Борисовна успокоилась. За тот сезон я получил огромную для школьника зарплату — 25 рублей но у Валентины Борисовны заработал репутацию махинатора. Ну и в завершении темы маленькая байка про Валентину Борисовну. Мне ее рассказывали ребята через несколько лет после школы. Кому-то она покажется фантастикой, но я в нее верю. Было это где-то в середине 60-х, когда появились первые запорожцы. Вот на таком горбатом один ростовчанин приехал в станицу, до да какого-то в гости. Едет он по улице, а дорогу не спеша переходит Валентина Борисовна с хозяйственной сумкой в руке. Мужик притормозил, пропуская ее, а мотор на малых оборотах заглох. Ему бы завести машину, да ехать себе дальше, так нет. Высунулся в боковое окно и оскорбительно высказался в адрес сельских женщин, медленно, по его мнению, шевелящих кормой. Ни слова не говоря, Валентина Борисовна поставила сумку на дорогу, подошла сбоку к запорожцу, нагнулась, ухватилась снизу за машину, напряглась и мощным рывком перевернула ее на крышу вверх колесами. Пока ошалелый водитель выбирался из кабины, она взяла сумку и ушла. Побегав вокруг машины, мужик кинулся в милицию писать заявление на неизвестную хулиганку, опрокинувшую автомобиль. Милиционеров тоже надо понять. Не каждый день такие заявления. Первым делом они проверили его на алкоголь, убедившись, что мужик трезвый, Ему стали задавать всякие ехидные вопросы, намекая на встречу с инопланетян. В конце концов, дежурный вызвал гаишников. Те выехали на место и оформили протокол от ДТП, после чего выписали мужику штраф. На его возмущение инспектор сказал, что более идиотского объяснения причины ДТП он не слышал. И если водитель будет настаивать на своем, то рискует попасть в психушку. В тот же день этот мужик спешно покинул станицу, сказав, что ноги его больше не будет в этом сумасшедшем месте. Я думаю, что Валентина Борисовна на всю оставшуюся жизнь внушила ему уважение к пешеходам. Ручная ворона, но это сильно сказано, ворона по имени. Верка была не ручная, а обычная дикая. Я с ней просто дружил. Дрессировать ее было не нужно. Сама была сообразительная. Ей нужно было только показать, что от нее требуется. А остальное она делала сама. Давно известно, что некоторые вороны любят играть просто так, из интереса. А это признак высокого животного интеллекта. Верка была выдающейся птицей. Я ее никогда не пытался в руки взять, и она это ценила. Не боялась, бывала, рядышком сидела, но как равная. Не хотела игрушкой ручной быть. Птицы вообще мало склонны к тактильному контакту, в отличие от зверей. Тех большинство можно приручить, даже диких. Ребята, кого только не пробовали. У одного был ручной ежик, у другого — хорек, бегали за хозяином, как собачки. У кого-то был ученый заяц. Я на такую экзотику был непадкий, а вот ручные птицы встречаются гораздо реже. Хотя, если задаться целью, то можно приручить хоть дикую, хоть домашнюю птицу. Ведь приручают же орлов и соколов. Домашняя птица вовсе не ручная. Попробуй взять в руки обычную утку или курицу, можно только хитростью или силой. Изрядно при этом под Ручное животное не боится руки человека, а часто даже любит ее. И птицы здесь особняком. Но иногда случается. Когда я работал на винзаводе, тупору там работал Петр Холодков, у которого дома жил ручной селезень. Обычный домашний белый утак. Ручным его сделала страсть к выпивке. Да что там говорить, он был конченный алкаш. Сам Петро в этом плане был человек воздержанный. Вопреки сложившемуся мнению, на подобных производствах работают люди трезвого образа жизни. Естественный отбор, потому что любители неумеренной выпивки и тем более пьяницы — очень быстро отсеиваются. Но у Петра были приятели, любившие собраться у него в выходной, поиграть в домино и все такое. Петро не был жлобом, и бутылочку-другую венца для беседы не жалел. Располагались в садочке за маленьким столиком. А селезень крутился неподалеку, подбирая всякий мусор, вроде шелухи от семечек. Он любил семечки. И порой ему их кидали. И как-то раз один из приятелей, шутки ради, налил в блюдце вина и предложил назойливому селезню. Тот с удовольствием выпил и показал зрелище. Пьяная птица вела себя почти как пьяный мужик. Мужики ухахатывались, глядя на то, как, качаясь и падая, селезень гонялся за утками, а потом затеял драку с петухом после которой вырубился и заснул на земле, широко раскинув крылья. Селезень получил кличку Леня, по имени впервые налившего ему вина мужика. После этого случая Леня утратил всякий страх перед людьми, стал наглым, как танк, и старался не упустить случай выпить. Зорко следил, и как только собирались трое или больше мужчин, Он был тут, как тут. Путался в ногах, щипал за брюки и издавал характерные звуки. Когда ему наливали, то, выпив, он своей головой на гибкой шее лазал по карманам сидящих за столиком в поисках семечек на закуску. Самому Петру все это не нравилось, и однажды он запретил наливать Лене. Мол, нечего портить птицу. Но этот запрет способствовал превращению селезня из любителя в хронического алкоголика. Загрустивший Леня однажды исчез, а к вечеру явился домой крепко поддатый. В метрах в трехстах находился райповский продмаг, и пронырливая птица, влекомая пагубной страстью, нашла туда дорогу. Как водится, за магазином среди пустых ящиков часто распевали. И необычный селезень вскоре стал своим в доску для местных булдырей. Там у него была своя консервная банка. А много ли птицы надо? Ложку другую не жалко. Закусывал тем же, что и все. Помидором, конфетой или объедками сушеной рыбы. Болел с похмелья как человек трясся и испытывал жажду. И ведь как выучился просить? Начнут разливать, а он свою банку притащит и стучит по ней к дувам. Бывало говорят, налей Лёня, смотри, как его колотун бьет с похмелья. Вскоре его уже знала вся улица. И если говорили, смотри, опять Лёня на бродях домой ползет, то все понимали, о ком идет речь. Зрелище и в самом деле было тяжелым. Как и со всяким, ведущим подобный образ жизни, с ним происходили разные неприятности. То под велосипед попадет, то лапу отдавят Пару раз попадал под машины, но чудом оставался живой, проскакивая между колес. Давно известно, что пьяным везет. Нормальную трезвую утку задавило бы наверняка, Приличный внешний вид он утратил. Неухоженные грязные перья торчком, хромает, крыло волочится. Типичный ханурик. Идет, идет, упадет, полежит под забором и дальше ковыляет. Жена Петра увидит его, стыдить начинает, а он, услышав родной голос, падает и вырубается. Она берет его за лапу или крыло и брезгливо, как тряпку, полуживого забрасывает в угол двора. Сам по себе Леня пищевой ценности уже не представлял. И его не резали, предоставив судьбе. Как и положено алкоголику, он умер от цирроза печени, что диагностировал ветврач. Петро из любопытства свозил его на вскрытие. Ленина печень была как камешек. Нет, Верка была не из таких. На дружбу навязалась сама. Мне тогда еще лет 10 было. Как-то раз сидел я в палисаднике и играл с бурком. Кидал ему мелко нарезанные кусочки сала или сырого мяса, а он ловил их в воздухе. Иногда промахивался, ведь я ему трудности создавал. Он знал, что это игра, а не кормление. За этой игрой ворона сначала наблюдалось дерево а затем перелетела ближе и села на забор. Поскольку ее не гнали, она осмелела и стала подбирать с земли кусочки, которые не смог поймать Бурко. Вначале он агрессивно отнесся к конкуренту, но я его успокоил, решив, что с Вороной игра еще интереснее. Ворона тоже поняла, что это игра, и она в нее принята. В общем, правила игры изучили все, и мы частенько так развлекались. Кабель постепенно к вороне привык, а потом они подружились. Да так, что он стал подпускать ее к миске. Баба Фрося не бурчала, но смотрела неодобрительно. А после одного случая наши отношения перешли на новый уровень. К тому времени я окрестил птицу Веркой, и она каркала в ответ на это имя. Как-то утром она прилетела, села на забор, каркнула и взлетела. Сделала небольшой круг, снова села, каркнула и опять взлетела. Вид встревоженный. Трудно было не догадаться, что у нее какая-то беда. И только я за калитку, она давай летать туда-сюда, направление показывать. По нему я и отправился. В метрах... В двухстах по границе огородов росли большие акации, а на них были вороньи гнезда. Гляжу на дерево, лезет мелкий хулиган с целью бессмысленного разорения гнезд. Пара ворон с карканьем встревоженно кружила над деревом, я согнал пацана оттуда и дал ему подзатыльник. Верка успокоилась. И, прилетев в тот же день, бросила к моим ногам цветной осколок стекла. Я понял, что это благодарность, и взял в руки этот осколок. Ворона обрадовалась и давай таскать мне под окно всякую блестящую мелочевку. В основном хлам. Камешки, стеклышки, проволочки, но попадались и монеты. За деньги и прочие ценные вещи я стал примировать ее вкусными кусочками, и она быстро освоила систему человеческих ценностей. Хлам таскать перестала, а деньги, ключи, обычные и гаечные, ложечки, сережки и прочее шли регулярно. Подозреваю, что иногда она приносила не только найденное, но и украденное. Во всяком случае, один раз мне пришлось со скандалом отдать соседскому мужику наручные часы, которые Верка стащила у него из-под носа, когда он мылся в летнем душе. Со временем она стала сопровождать меня в школу и на рыбалку. Туда с особым удовольствием. Ведь я кормил ее мелкой рыбешкой. Почему-то любила кататься на велосипеде. Если Верка была поблизости, а я седлал велосипед, то она садилась на багажник, балансировала на нем и, видимо, получала от езды удовольствие. Неудивительно, что соседи считали ворону ручной и, увидев ее на велосипеде, говорили «Смотри, опять Родька свою добытчицу катает!» Случалось забавное. Сестре Нинке тоже хотелось покататься, и однажды она согнала Верку с багажника. Ворона поднялась в воздух, раздраженно каркнула и тут же нагадила Нинке на голову. Та в слезы и побежала жаловаться матери на Верку. Но это мелочи. Бывали случаи поинтереснее. Дело было весной, когда я заканчивал пятый класс. Верка уже прилетела из Франции или Германии. В общем, оттуда, где она зимовала. Вороны на самом деле перелет птицы, только маршруты у них короче. На большой перемене старшеклассник Петя Еремин отвел меня за школьное здание подальше от суеты с целью расспросить об одном деле. Сидевшая на дереве Верка заметила нас и стала громко каркать. Возможно, приветствовала меня, а возможно, ей не понравился мой спутник. Петя в раздражении схватил камень и запустил им в птицу. Кидал он метко и чуть не попал. Верка подпрыгнула и дело подальше, откуда каркнула уже возмущенно. Я сказал петя напрасно ты кидаешься по Верке, она злопамятная. Так это твоя ученая ворона, а что она мне может сделать? Откуда я знаю? Может и ничего. А может, мстить начнет? Ты теперь для нее враг. Тоже мне, мстительница, переживем. Но все оказалось не так просто. Верка объявила Ереме войну и посвятила ей свое свободное время. В тот же день, когда Петро возвращался домой, она спикировала на него и ловко какнула ему на голову. Это только на первый взгляд. Вороны летают неуклюже. А на самом деле глазомер у них, дай бог, всякому. На следующий день все повторилось. А вскоре друзья заметили, что Петя стал рассеянным и все время шарит глазами вверх и по сторонам. Верка, сидя в засаде, выслеживала его каждый день и, если подворачивался удобный момент, то нападала отработанным приемом, оглашая окрестности радостным карканьем в случае попадания. После того, как птичий помет испортил белую рубашку, Петя осатанел и, вспомнив детство, изготовил добрый прач, то есть рогатку. Верке было известно это грозное оружие. Она оценила противника и стала более осторожной а потом и вовсе сменила тактику она стала делать налеты тогда когда у пети были заняты обе руки а заняты они были только в одном случае когда он нес портфель зины провожая ее после школы домой петя с ней дружил с восьмого класса парень он был серьезный и в отношении зины имел серьезные и далеко идущие планы а хитрая верка Улучив момент, стала атаковать не Петю, а его спутницу. Первое пятно на кофте Зина восприняла как неприятную случайность. Но после того, как Петя, разгадавший подлый Веркин прием, предложил в ясный день своей подруге зонтик, она призадумалась. Эти события не остались незамеченными, и над Петей стали подшучивать приятели. А когда одна подружка в сердцах обозвала Зину ходячим вороньим туалетом, то она разорвала с Петей отношения. Как всегда, виноватым оказался я. Рассверепевший, Петя нашел меня, схватил за шиворот и отволок за угол школы. Крепко выругавшись, он сказал, «Родька, твоя ворона довела меня до крайности». «Сделай с ней что-нибудь, иначе возьму у дядьки мелкашку, выслежу и все равно убью ее». «Так она тебе и подставилась. Да и зачем ее убивать? Ты лучше с ней помирись». «Как?» «Да очень просто. После уроков на видном месте, вон хотя бы под тем деревом, положи два-три кусочка сала, чтобы она это видела». Крикни имя Верка и уходи. Я из Фае в окно буду смотреть. Если она склюет твое сало, значит все в порядке. Мир подписан. На следующий день Петро так и сделал. Верка съела угощение и прекратила войну. Убедившись, что его больше не преследуют, Петя подошел к Зине и сообщил, что помирился с Вороной и больше неприятностей не будет. Но Зина оказалась гордой девушкой и ответила, что если он с ней помирился, то пусть теперь на ней и женится. Роман закончился. Через много лет мы однажды разговорились на эту тему, и он сказал, «Вот кто бы мог подумать, что какая-то ворона может испортить жизнь». Ведь если бы не она, то я женился бы на Зине обязательно. Да не любила тебя Зинка. Настоящей любви вороны не мешают. Между прочим, ты должен Верку еще и благодарить. За что? У тебя хороший слух? Хороший. А при чем здесь слух? При всем. Если бы не Верка, то у тебя был бы немалый шанс стать глухим. Должно быть, ты еще не знаешь про этот случай. Полгода назад Зинка так двинула своего мужика в ухо, что он оглох, и по этой причине вместо водителя автобуса стал работать с слесарем. Задумайся. Ерема задумался. Но я отвлекся. Однажды у бабы Фросси развязался гайтан, и она где-то в траве потеряла крестик. Горевала сильно. Крестик наследственный, ему много лет было. Я бабушку утешаю и говорю, что Верка найдет крестик. А она рукой машет, мол, ерунду гаражу ей и без того тошно. Тогда я взял похожий крестик и давай его Верке показывать вместе с кусочками мяса, а клевать его не давал. На другой день сидит бабушка на скамеечке. И вдруг подлетает Верка и кидает ей на подол ее крестик со шнурочком развязанным. После этого бабушка зачислила ворону в разряд святых птиц и стала усиленно ее прикармливать. Да так, что Верка к ней переметнулась. А когда я уехал, то совсем с бабушкой осталось. Дружили они еще несколько лет пока однажды Верка просто не вернулась из перелета. Видимо, где-то погибла, и вряд ли от старости. Вороны живут в среднем лет 20, что для 70-граммовой птицы совсем неплохо. Ну а собаки — это особая тема. У меня их было несколько, и о каждой можно поведать много интересного. ведь У них, как и у людей, разные характеры, таланты и судьбы. Но я ограничусь рассказом о патроне, потому что такие собаки бывают раз в жизни. Да, это он ходил в магазин, но этим его таланты не ограничивались. Происходил он от чистопородной немецкой овчарки и прочерка в графе, то есть от неведомого беспородного кобеля. Почему и отдали мне его за 5 копеек? По правилам собак нельзя брать даром, а только покупать. 5 копеек – плата символическая, но от этого она не перестает быть платой. Щенков в помете было несколько, и хозяйка Патриции, так звали овчарку, предложила мне самому выбрать щеночка. Дело это ответственное, и в нем лучше всего довериться природному инстинкту самки-животного. Я попросил хозяйку привязать патрицию до крыльца и отнести всех щенят за угол дома. Когда взволнованную собаку отвязали, она тут же кинулась носить щенят обратно в логово. Я взял себе первого принесенного щенка, а удивленной хозяйке объяснил, что сука разбирается в своих щенках лучше человека. И если начинает переносить их с места на место, то первым хватает самого лучшего. Инстинкт. Точно так же поступают и кошки. Человек при пожаре вначале тоже спасает самое ценное, а уж потом остальное, если успевает. Кличка Патрон есть производная от Патриции. Кстати, о кличках. В собачьем мире дворняги считаются своего рода плебеями, и клички у них простецкие – от Бобика до Найды. Породистым собакам, как аристократам, и клички дают соответствующие, с претензией на некую изысканность. Мужчины в этом деле изощряются не сильно, называя своих питомцев «рексами» и «маркизами», Но некоторые интеллигенты выходят за рамки этих стандартов. Вспоминаются псы с кличками Сарденопал и Пилигрим. А один начитанный товарищ с претензией на остроумие назвал своего боксера гуинпленом. Но бывает и по-другому. Мой приятель Славка Звонарев однажды где-то купил щенка Бультерьера. Когда я зашел к нему во двор, он сидел на скамеечке в позе мыслителя, глядя на свое повизгивающее приобретение. На мой вопрос он ответил, что придумывает кличку и пояснил. Надо ведь от клички его матери какое-то слово. Ее зовут Альма. А мне ничего не приходит в голову, кроме альмагеля. «Так это же лекарство от желудка». «Ну и что?» Вырастет и будет лекарством от желудка. На кого бросится, тот сразу про больной желудок забудет. Тогда лучше назови его сульфазином. Почему? Сколько у тебя знакомых язвенников? Раз-два и обчелся. Кого лечить-то? А бухающих приятелей полно. И сульфазин в самый раз. Его укус будет им как укол сульфазина, сразу в трезвость приведет. И точно так же дня два после него придется мучиться от боли. Славка подумал и, в самом деле, назвал кобеля сульфазином. Ничего, все привыкли. Мужчины часто называют собак привычными для русского уха словами «буран», «восток», «корнет» или «тайга». А вот женщины в качестве кличек предпочитают иностранные слова. Каравелла, Дебретта, Селена и им подобные. У одной моей знакомой был пудель — Кориолан. И она страшно злилась, когда его называли карвалолом А так его звали почти все. Кстати, Дебретта — это справочник знатных английских фамилий. Но это еще терпимо. Для дам внешняя красивость звукосочетания бывает важнее смысла слова. Я знал женщину, которая всерьез хотела назвать свою собачку эвтаназией. Ей вовремя растолковали, что означает это слово. Порывшись в словаре, она остановилась на эволюции. У другой моей знакомой был Мопс по кличке Элефант. В обиходе она звала его Фантиком. Песик выучил обе клички, при слове «фантик» он подбегал и вилял хвостиком, а при слове «элефант» мигом забивался под кровать. Я объяснил ей, что «элефант» в переводе означает «слон», но она мне не поверила. В этом слове она видела нечто легкое, изящное и очень далекое от слона. Патрон был относительно крупным псом хотя и не дотягивал до размеров овчарки. Своим окрасом, стоячими ушами, широкой грудью и мощными челюстями он был похож на Патрицию, но являл собою ее уменьшенную копию. Зато сообразительностью он превосходил всех известных мне собак. Впрочем, силы и ловкости ему тоже было не занимать. Дрессировать патрона было легко и увлекательно, тем более, что процесс нравится ему самому. Каким-то наитием он догадывался о том, что от него требовалось. Если, например, требовалось загнать в свинарник сбежавшего поросенка, что для одного человека дело очень трудное, то патрон сразу забегал с противоположной стороны, и мы, взяв беглеца в клещи, за считанные секунды выдворяли его на место. Любой человек на его месте действовал бы точно так же. Поначалу иногда приходилось его наказывать, и патрон понимал, что это именно наказание. Обычно я лупил его какой-нибудь тряпкой или свернутой газетой, но он скулил так, как будто я охаживал его палкой. При этом патрон не делал попыток убежать, а старался лизнуть руку, как бы говоря, что больше не будет. Когда он возмужал, то поводов для наказаний не стало. Мне порой казалось, что он понимает человеческую речь. Но это, конечно, не так. За исключением команд, собаки речь не понимают. Но они тонко чувствуют интонации. В ту пору мне было за 30, а дочке лет 5. Мне была нужна хорошая сторожевая собака. И я стал натаскивать патрона в этом направлении. Вначале я приучил его простейшим командам и правилам поведения во дворе и на улице. Научил правильно сопровождать меня пешего и на велосипеде, с поводком и без него, а также ездить в машине. Не реагировать на кошек, других собак, не подбирать с земли и не брать еду из чужих рук. После этого начального образования дальнейшее обучение идет легче. Вскоре стало ясно, что способности патрона гораздо шире охранных функций, и делать из него обычного цепного пса было бы неразумно. С его задатками он мог стать и пастушеской, и служебной, и даже цирковой собакой. Поэтому я стал учить его кое-чему сверхпрограммы и вместо дворового сторожа получил преданного четвероногого друга, понимающего тебя с полувзгляда. А некоторым вещам он научился сам. Например, изумительно драться. Конечно, он знал свой двор, но не был жестко к нему привязан. Его территория была там, где был я, и там, где я ему ее определял и приказывал охранять. Большой участок мы просто обходили по периметру, который он запоминал. Дачок я обозначал чертой на земле. Все. После приказа граница была на замке. Кто знал патрона, не совался. Я тогда работал в том колхозе, где все меня ненавидели и гоняли по работам куда только могли. Изживали. Из механизаторов на ферму, оттуда в столярку и так далее. Дошло до назначения сторожем. А это дело не такое и простое. Нужно было далеко в степи ночами охранять базы с поросятами и свиньями. Без собаки это нереально. Но опыт уже имелся. Наша с патроном карьера началась весной с охраны парников. Раньше там для охраны собак не применяли. Из опасения, что они потопчут рассаду и этим нанесут ущерба больше, чем мелкие воришки. И совершенно напрасно. Так же, как и человек, собака предпочитает ходить по сухой дороге или тропинке и без нужды не полезет в грязь. Никогда. Патрон блестящий это доказал: за все время не поломав ни одного растения, в первый же день. Я познакомил патрона с агрономшей и работавшими на парнике женщинами. Он обнюхал их, признал своими и после этого не стал проявлять к ним агрессии до такой степени, что даже позволял себя гладить. Угощений не принимал, чем сильно удивил персонал. Но когда женщины вечером покидали территорию, назад он их уже не пускал. За такую выучку патрона стали уважать и даже восхищаться им. На самом деле парник охранял патрон. Когда все уходили, я командовал «Служба». И пес, коротко гавкнув в ответ, приступал к ее несению. До захода солнца я читал книгу, а потом заваливался во времянке спать. Раньше там было заведено, что окрестные жители привыкли не выращивать дома рассаду, а запасаться ею на колхозном парнике, кто через знакомство со сторожем, а кто наглым воровством в темноте. Эту традицию патрон уничтожил. Кое-кто по старой памяти рискнул наведаться, но патрон эти попытки присек на корню. После того, как он искусал двух мужичков, народ, скрипя зубами от злости, потянулся за рассадой на базар. Кого он укусил, я в потемках не узнал. Слышны были только обещания застрелить или отравить собаку. И ведь попытались. Ночью был небольшой шум. А утром я обнаружил на территории кусок вареной колбасы грамм 200 весом. Было ясно, что колбаса отравленная. Я завернул ее в полиэтилен и положил в карман. Почему-то отравители собак... Чаще всего для этой цели использовали вареную колбасу или пирожки с печенкой. Сдав смену, мы с патроном обследовали местность за оградой и вскоре нашли следы. Отравитель проявил беспечность, и эти следы через 10 минут привели ко двору колхозного механизатора по кличке Шуряк. Дома его не было и мы отправились к нему на работу в бригаду. Шуряк копошился возле трактора, а неподалеку что-то обсуждала группа механизаторов. Увидев нас, они замолчали. Шуряк оглянулся и, обнаружив невредимого патрона, забегал глазами. Я вытащил колбасу и сказал, «Богато живешь, Шуряк, колбасой?» ночами разбрасываешься. «Чего ты? Это не моя колбаса, не докажешь!» Я не стал вдаваться в подробности и доказательства, а просто влепил ему этой колбасой по морде и громко сказал «В следующий раз я заставлю тебя самого такую колбасу сожрать». А кто вздумает поднять на собаку ружье, то его ждет такое, что лучше бы он и на свет не родился. Так всем и передай». Впрочем, передавать эти слова не требовалось, их слышали все. И когда мы уходили, нас провожали только злые и угрюмые взгляды. Но покушений на патрона больше не было ни разу. В том году впервые за все время рассада в парнике выросла в целости и сохранности. Это произвело на агрономшу сильное впечатление, и она выписала мне премию. В правлении на это отреагировали кисло, но премию выплатили. Более того, желая принизить мою роль в успешной работе, выписали конкретно для собаки килограммов свежей говядины. Намек я понял, но не обиделся. И, несмотря на протесты жены, все это мясо честно скормил патрону. Так репутация патрона распространилась на весь колхоз. И когда мы прибыли охранять базы, свинари отнеслись к нему с большим уважением. Мы и до этого часто бывали с ним на природе где он набрался опыта в стычках с бродячими псами. А уж на базах он погулял в степи по полной программе. Зайцы, лисы, ежики и жуткие встречи со стаями одичалых собак. Эти пострашнее волков бывают. Трактористы одно время без ружья в поле боялись выезжать. Раза два мне приходилось отстреливаться а потом залечивать патрону раны. Но он приобрел такую сноровку, что уже не боялся целой стаи и однажды загрыз вожака, после чего остальные собаки разбежались. Конечно, он знал, что я за спиной, и это давало ему уверенность. Патрон уже не дрался, а сразу убивал. Он был вышкаленным псом, и на улицах или во дворе без нужды зубы не скалил и голоса не подавал. Патрон любил детей, и маленькие дочки дочкины приятели вытирали об него ноги, а если они сильно ему надоедали, то он не рычал, а только убегал от детей. Однажды я видел, как он принес заблудившегося котеночка и положил его на крыльцо. Многие люди считали его безобидным. Но таким он был до моего приказа. Этот добродушный пес свирепел, если видел направленную на меня агрессию. А он это тонко чувствовал. Не всякий человек мог похлопать меня по плечу, если патрон был рядом. А в степи, если патрон лежал на пороге в ремянке, то я чувствовал себя там, как за каменной стеной. И спал сном младенца. Всего этого не знали два пьяных хулигана, которые по пути с речки однажды заехали на территорию базов на мотоцикле с коляской. Дело шло к вечеру, но было еще светло. Я за столиком книжку читаю, а патрон свернулся у меня в ногах под этим столиком. Эти придурки начали обычную программу, мол, «Дай закурить», да мы тебя» и все такое. Я их ничуть не испугался. Ребята сильно переоценивали себя. Я без труда мог навалять им обоим. И честно предупредил, чтобы уматывали пока целые. Не понял. И, матерясь, двинули в нашу сторону. А патрон почуял агрессию, и его прямо затрясло крупной дрожью от ярости. Но он дисциплинированно молчал. Они его увидели и совершили ошибку, сказав что-то обидное насчет шелудивой собачки. Это было чересчур, и я дал команду Патрону взять. Он только этого и ждал. Как будто выброшенный катапультой, он сделал огромный прыжок и, бросившись на нарушителей, стал рвать их в клочья. Мгновенно протрезвев, все в крови и лохмотьях вместо одежды, они бросились к мотоциклу. Залезли на коляску и стали кричать. «Мужик, убери собаку, и ты нас больше в жизни не увидишь!» Я отозвал патрона, и он послушно прибежал на место. За все время я даже не вставал из-за столика. Испуганно оглядываясь, они завели мотоцикл и смылись. Больше я их не встречал. Да, патрон вполне мог загрызть человека до смерти. И зная это, бродяги всякого рода далеко обходили нашу территорию. Надо сказать, я не афишировал бойцовские качества патрона и о них знали немногие. В станице драк мы избегали, и мои приятели восхищались другими его умениями. Но все-таки иногда случалось. Однажды летом приехали гости с севера, всей семьей. Моя родная тетя Капа, ее муж дядя Валентин, их сын Юра и дочь Люба, то есть мои двоюродные брат с сестрой. Юра был уже взрослым парнем, но еще не женатым, а Люба — школьницей. Патрон им нравился, и они часто тормошили его и гладили как плюшевого. Всем, кроме дяди Валентина, хотелось на речку. Дядя предпочитал спокойный отдых, то есть в тени с бутылкой. Загрузились в мой 408-й «Москвич», На имевшееся свободное место Юра предложил взять патрона. Я не возражал, так как патрон тоже любил купаться. Приехав на речку, гости сразу кинулись в воду, а мы с патроном задержались. Неподалеку, на берегу, расположилась небольшая компания. Два станичника были мне знакомы, а третий, судя по номерам, копейки был приезжим. Рядом с ним по берегу рыскал здоровый Ротвейлер. Патрон вел себя безупречно и с достоинством. Отошел чуть в сторонку и сел, ожидая команды. Ротвейлер заметил собаку и пошел на сближение. Остановился, принюхался и глухо заворчал. Патрон молча, коротко оскалился и перестал обращать внимание на чужака. Однако я решил на всякий случай предупредить хозяина Ротвейлера. Я подошел к ним, и мы поздоровались. На скатерти стояла бутылка вина, и мужики были слегка навеселе. Я попросил хозяина собаки проследить, чтобы кобели не задрались. «Патрон, мой пес, не начнет, он дисциплинированный». Хозяин с удивлением посмотрел на меня и сказал. «Если так переживаешь за него, то запри в машине». «Я не за патрона переживаю, а за вашего кобеля. Если сцепится, то ему не сдобровать, а ведь он породистый, больших денег стоит». В ответ раздался хохот. «Да ты чё, паря, разуй глаза, это же Ратвейлер, две медали в своей породе» на собачьей площадке обученной. Не возражаю, но это квартирная собака. В настоящих драках она не была, а Патрон — закаленный боец. Твоему Ротвейлеру он только по массе уступает, а по ловкости и опыту значительно его превосходит. И медалями Патрона не запугать, потому что он в них не разбирается. «Какой еще опыт!» — сравнил тоже. «Ты посмотри на эту собаку и своего недопеска. Только скомандую, и от него мокрого места не останется». Напрасно он это сказал, потому что теперь заело меня. Хорошо, если не жалко собаку, то командуй, только сперва напиши расписку. Зачем? А чтобы потом меня по судам не таскал. Ты ведь не признаешься, что тебя предупреждали. Или не уверен в своем кобеле. Ладно, давай. Я принес ручку с бумагой и продиктовал. Претензий к псу-патрону не имею, так как, защищая охраняемую территорию, он победил в честном бою моего кабеля: Роспись, число и свидетели. Хмыкнув, владелец Ротвеллера стал писать расписку, а его приятели, попавшие в свидетели, принялись меня отговаривать. «Опомнись, Родион, мы знаем, что твой патрон много чего умеет, кабель редкостный, в магазин ходит и рыбу удочкой ловит. Но не это же! Куда ему против этого телка?» Хозяин Ротвеллера отдал мне расписку и спросил. «А где его эта территория?» «Сейчас отмечу. Палок поблизости не было, и я монтировкой провел отчетливую линию по земле вокруг машины. Кликнул патрона и дал ему команду на охрану. Юра вылез из воды и зачем-то пошел к машине. Я его остановил. «Не подходи туда, патрон укусит». «Да ты что? Я же свой» сейчас он на службе и для него в это время все чужие а что здесь происходит сейчас будет собачий бой отойди в сторонку и все увидишь хозяин Ротвейлера потрепал его по загривку и громко сказал прощайся с жизнью тузик деревенский лорд фас услышав команду лорд Живой торпедой бросился на скалившегося патрона. Как только Ротвейлер пересек черту, патрон отскочил чуть в сторону и как-то наискосок кинулся на него. Собаки покатились по земле, но через три секунды все было кончено. Патрон с окровавленной пастью отскочил в сторонку, а Ротвейлер с перекушенным горлом Забился в агонии. Все оторопели. Хозяин с выпученными глазами побежал к собаке. Но я загородил ему дорогу. Стоять или ляжешь рядом со своим кобелем. Патрон сантиментов не понимает. Он на службе. Я сам за ноги притащил ему дохлого кобеля. Мужик повторял, как заведенный. «Не может быть! Не может быть!» Потом вскинулся, но под моим взглядом как-то сник и махнул рукой. Они погрузили собаку в багажник, быстро собрались и все уехали. Потрясенный Юра воскликнул. «Вот это да! Кому скажи, не поверят!» Я снял патрона с охраны, и мы отправились с ним купаться. Дня через два неожиданно приехал... Владелец убитой собаки и стал просить меня продать ему патрон. Мужик не бедный, он давал за него огромные по тому времени деньги, но я категорически отказался от сделки, ведь друзей не продают. Я ему постарался это объяснить. Даже если я продам патрона, отдам так, или его украдут, то новому хозяину это ничего не даст. Патрон слишком привязан ко мне, и другого хозяина не признает. Он не будет принимать пищу и умрет с тоски. Патрон из тех собак, которые умирают на могиле хозяина. Мужик понял и, прощаясь, сказал. «Да, а я думал, что знаю о собаках все». После этого случая Юра стал относиться к патрону с большим почтением а побывав с ним на рыбалке, пришел в восторг. И неудивительно, ведь Патрон и в самом деле умел ловить рыбу удочкой. Рыболов он был, конечно, не умел но сам факт... Я его этому не учил, да и в голову такое не приходило. Патрон сам проявил инициативу. Немногие собаки любят сырую рыбу. Патрон любил. Видимо, эта любовь и стала импульсом. Он часто ходил со мной на рыбалку, сидел на берегу и в ожидании лакомства внимательно наблюдал за процессом. Зрение у собак неважное. Они хорошо видят только то, что движется. В конце концов, патрон уловил связь между движением поплавка, взмахом удилища и появлением рыбки. Теперь во время клёва он стал возбужденно повизгивать и даже срываться на лай. И однажды не выдержал. Я на что-то отвлекся, а в это время поплавок резко повело. Патрон схватил удилище пастью и, скорее всего, случайно подсек крупного гибрида. Я с изумлением смотрел, как он, схватив зубами удочку, пятился назад вытаскивая леску с рыбиной на берег. Действовал неловко, но ведь по-другому он и не мог, с этого все и началось. Видя такое рвение, я изготовил более подходящую для собачьей конституции специальную удочку. На короткое удилище я приладил специальную дощечку под прямым углом, за которую патрону удобно было бы хвататься зубами. Некоторое время ушло на дрессировку, но вскоре патрон стал уверенно обращаться с этой снастью. Терпения и внимания у патрона хватало, однако что-либо поймать ему удавалось нечасто. Но если рыбка засекалась у него на крючке, то он мог, ухватившись за свое удилище, одним движением головы выбросить ее на берег. Не всякий раз... Но когда это происходило, то выглядело эффектно. Все было по-честному. Снятую с крючка рыбу я тут же скармливал патрону, насаживал нового червя и забрасывал ему удочку. Когда мне надоедало это баловство, я просто забрасывал ему пустой крючок. Это было и в самом деле баловством, обычным дрессировочным трюком. В цирке собак и не такому учат. Но у тех, кто видел патрона на рыбалке, от удивления отвисала челюсть. И не только от удивления. Помню забавный случай. Мы с патроном тогда были на тех самых базах, а там неподалеку находился пруд с карасями. Вот по утрам мы ходили туда поудить. Одним таким утром сидим мы с патроном на берегу, на поплавки смотрим. И тут... Патрон удачно выхватывает карася на берег. В этот момент на дорожке за спиной раздался какой-то дребеск. Оглядываюсь назад и вижу картину. Лежит велосипед, а рядом на четвереньках стоит мужик с крепко похмельным лицом и с ужасом смотрит на патрона, прижимающего лапой к земле карася. Это был знакомый свинарь с базов, Ехавший на работу, он был любителем много и часто выпивать, а потому работником был неважным, особенно по утрам. Я помог ему подняться, поздоровался, но он в ответ посмотрел диким взглядом, что-то невнятно пробормотал, с третьей попытки сел на велосипед и рванул в обратном направлении. В тот день на работе он так и не появился отсиживался дома. Я понял, что произошло. Бедный мужик ехал себе по дорожке мимо пруда и увидел двоих рыбаков, сидящих с удочками метрах в трех друг от друга. Что-то не так. Остановился. Глядь. А один из рыбаков не человек, а собака. А когда она подсекла и вытащила карася, то он подумал, что сходит с ума, потерял равновесие и с велосипедом грохнулся на землю. Вид собаки-удильщика настолько его потряс, что он бросил пить. Во всяком случае, пока мы работали на базах, он ходил трезвый. Только вот при виде патрона крестился, но никому не говорил, почему он его боится. В общем, жизнь у патрона была интересная и насыщенная. Но короток собачий век. Через 12 лет он как-то разом сдал. Начал болеть, двигаться с трудом и практически вышел на пенсию по старости. Я его лечил, возил в лечебницу, колол назначенные уколы, но помогало ненадолго. Будь он моложе, то выздоровел бы без всяких уколов. Пришел день, когда он подполз ко мне, положил свою голову мне на ладони, поглядел в глаза и заснул навеки. Должно быть, это нехорошо, но я долго горевал о патроне, как если бы потерял близкого человека. После него у меня пропало желание заводить собаку. Мне предлагали щенков, но я отказывался. Но сельский двор без цепного кабеля какой-то неправильный, пустой. Дело решил случай, и я все-таки обзавелся дворовым псом. Жившая на соседней улице тетя Нюра однажды попросила меня починить крыльцо. За два дня я все сделал, и, расплачиваясь, она вдруг спросила, «Родион, а у тебя собака есть?» «Нет». «Тогда забери себе моего пирата. Я знаю, что он в хорошие руки попадет». «А чем он вам не угодил?» «Да не в этом дело. Кабель он хороший. Зря не гавкает. Просто он лишний. Ну зачем мне во дворе две собаки? Хватит и сучки. Она давно живет». Привыкла я к ней, а пират молодой. Пират был средних размеров, аккуратным кобелем, с умными глазами. До патрона ему было далеко, но в качестве цепного пса он годился, и я сказал «Хорошо, я дома приготовлю ему будку и все остальное, а завтра вечером за ним приду». Тетя Нюра обрадовалась, для нее пират был просто лишним ртом. На следующий день после работы я захватил ошейник с поводком и отправился за собакой. Во двор заходить не стал, а вызвал тетю Нюру за калинку. Заплатил ей 20 копеек, передал ошейник с поводком и попросил ее, чтобы она сама нацепила мой ошейник пирату и вывела его со двора на улицу. Так она и сделала. Как только я взял в руку поводок, пират сразу признал во мне хозяина и, не оглядываясь, спокойно пошел со мной на новое место обитания. Ко двору он привык очень быстро. Никакой депрессии от смены хозяина у пирата не было. И уже на третий день он стал исправно выполнять нехитрые собачьи обязанности. Примерно через неделю, работая у себя в мастерской, я услышал яростный лай пирата. Выхожу во двор и вижу, что пират рвется с цепи, бросаясь на тетю Нюру. А она стоит возле калитки и плачет. Успокоив, Кабеля, спросил, в чем дело. Тетя Нюра стала жаловаться. Вот она жизнь. Я ж его со щеночка кормила и выхаживала, а он через неделю меня забыл. Захожу, обозвалась а он меня чуть не укусил. Вот она, собачья верность. Предатель. Это вы зря, тетя Нюра. Тут надо еще разобраться. Помните, как я попросил вас вывести пирата со двора на улицу? А это неспроста. Я ведь и сам мог это сделать, но не стал. Причем специально. Пират взрослый кабель и все понимает. После того, как вы его вывели со двора и отдали чужому дяде, он вас и возненавидел. С его точки зрения, вы и есть предательница, и он вам этого не простит. А если бы я сам забрал его со двора, то он при случае стал бы наведываться к вам по старой памяти, ведь живете вы недалеко, зато теперь его к вам не заманишь. Родион. «Ты думаешь, я поверю, что у собак есть такое понимание?» «За всех собак не ручаюсь, но пират такие вещи чувствует, и это легко проверить. Ваши домашние ему не враги. Приведите сюда кого-нибудь и посмотрите, что будет». Тетя Нюра, забыв цель своего визита, припустила домой. Вскоре она вернулась в сопровождении дочери и десятилетней внучки. Пират, конечно, их узнал, завилял хвостом и подбежал приласкаться. А на тетю Нюру демонстративно зарычал. Потрясенная она загласила. «Господи, какая же я дура старая, такого умного кобеля за 20 копеек отдала!» Пират не был комнатной собакой, и когда я переселился в квартиру, пришлось с ним расстаться. Я отдал его одной хорошей семье и больше собак уже не заводил. Но как знать?